Левен Алиманд. Капитан на мостике. 25.07.2015. Кадетская подготовка начинается с 14 лет. В королевстве 10 армейских корпусов и 8 вневойсковых. В последние объединены молодые люди, изучающие военное дело на добровольных началах в гражданских школах. Вневойсковые корпуса являются нововведением Эдгара Первого Маркавина. Он создал их, чтобы восстановить силы королевства после кровавого мятежа. В отличие от сформированных парадам войск армейских корпусов, они делятся территориально и закреплены за крупными графствами. Кадеты учатся от двух до четырех лет. В первый год внимание уделяется войсковой и строевой подготовке, далее специализация. Каждый воспитанник может остаться еще на два года. в начале инструктором потом офицером инструктором офицеры инструкторы покидают корпуса в звании капрала ввкк или младшего сержанта ввпк мария гейтс по словам дозорного интендант флейтс взял с собой на мостик две группы сов из четырех человек и мог вызвать подмогу после тревоги на третьей палубе пять бойцов стерегли арсенал столько же машинное отделение К счастью, обычные военные, а не крылатая пехота. Еще примерно две с половиной дюжины интендант рассредоточил по фрегату и направил охранять запертый в каютах экипаж. На взлетно-посадочной палубе остались лишь снабженцы и авиатехники. Павел Атлит сказал, что сова не врет. Лявин Алимант не знал, от чего великан убежден в этом, но доверился его мнению. совещавшись, Алиман с лейтенантом Юстасом Дировым и майором Анатолием Дареминым разделили оружие. Алиманду достались шестицветик, винтовка и нож вдобавок к захваченному во время побега из кабинета. Даремину и старшему лейтенанту Себастьяну Левицкому — дополнительный револьвер, который майор забрал себе. Остатки, а также несколько светошумовых гранат, дымовых шашек и три перевязочных пакета отошли Дирову. Его ждала самая сложная, практически невыполнимая — отбить арсенал чуть ли не голыми руками. В других обстоятельствах Алемант сначала вооружился бы и только потом штурмовал квартердек, однако он торопился, не желая оказаться в ловушке между входом в рубку и прибывшим с подкреплением. Алемант приказал Руфину Бертреву следить за пленником и взял с собой Никласа Кейтида, разблокировать дверь на мостик. Он не сомневался, что флейт заперся. Шести человек должно было хватить. Больше мешали бы друг другу в коридоре перед квартердеком, особенно под градом шестицветика. Китит перерыл всю баррикаду, но нашел свой пояс с инструментами. Отряды разошлись. Грузовой ход пустовал. Путь к квартердеку занял десять минут. Алемант бросал взгляды в иллюминаторы. За покрытыми изморозью стеклами... Переливалась звездами ночь, баюкая грозу в фиолетовых тучах. Флейтс предусмотрительно поднял Вентас Аэрис над бурей, и она вспыхивала внизу хищными зигзагами бело-голубых молний. Ход заканчивался перед верхней палубой. За стенкой симметрично располагалась лестница. Оба отсека прилегали к широкому коридору в полукруглый зал, откуда к квартердеку круто поднимались два узких трапа. С овальной площадки наверху капитан корабля проводил смотр экипажа и зачитывал приказы Адмиралтейства. Сразу за ней виднелась дверь на мостик. Инженеры не предполагали, что экипажу придется отбивать собственный корабль. С площадки, лучшей позиции для обороны, полностью просматривались зал и спуски на нижние палубы. Ее заняли четыре совы, перекрыв ограждения и трапы бронированными щитами. Едва выглянув из отсека, Ольг Фалакрис отметил про себя паршиво. Отступив, Он обрисовал всем ситуацию. Алимант потер подбородок и вопросительно посмотрел на капрала Марка Кройца. Тот оглянулся на подчиненных. — Точно не прибьем систему шестицветиком? — засомневался Даниил Кипула. — Прибьем, починим, — успокоил Марк. — Китит мнение. — Смело. Отсюда важного не достать. — Тем более у нас одна лента, — мысленно закончил Алимант. Он понимал, выбора нет. Победа за тем, кто первым превратит врага в решето. Совы контролировали и зал, и коридор. С их позиции расстрелять любого вошедшего легче легкого. «Атлит, кипула, орудие вереского на вас», — решил Алимант. «Кейтит за спины. Фалак, риск, спускайтесь палубой ниже и поднимайтесь по основной лестнице. Отвлечете сов, пока раскрутим шестицветик». Он снова вспомнил о разбитой рации. С ней было бы гораздо проще обмануть четверку на площадке. Оставалось надеяться, что маскарад с чужой формой поможет выиграть несколько драгоценных секунд. Алимант рассчитывал на Ольга. Тому перепал комплект дозорного, целый и не испачканный кровью. В группе Марка он единственный умел притворяться, пусть и совершенно не походил по комплекции на типичного бойца белых сов. Алимант встал у выхода из отсека, чтобы в любой момент толкнуть дверь и укрыться за переборкой. Павел и Даниил направили орудие Авереского в проем под небольшим углом вверх, готовясь накрыть площадку шквальным огнем. Шаги Марка и Ольга стихли внизу и через минуту застучали в смежном отсеке. Алимант переглянулся с Павлом и Даниилом. Великан хрустнул шеей, Даниил пригнулся за щитом пулемета и вытер вспотевшие ладони о штаны. В смежном отсеке трижды ударили по стене. Марк и Ольг тоже готовы. Напряжение натянулось между всеми невидимой дрожащей струной. «Или поймать Харуто, или врезаться в ферит вспомнил пилотскую поговорку Капрал и распахнул дверь. Лязг разбил тишину камнем, рухнувшим в воду. Ольг шагнул в проем, делая вид, будто годами носил форму сов. Четверка вскинулась на звук. Они всмотрелись в своего. Лис показал неприличный жест и спрятался за переборку одновременно с приказом толкнувшего вторую дверь Алиманда «Пли!». Даниил запустил орудие Вереского. Лишь двое сов успели среагировать на стук второй двери и жужжание шестицветика. Но ни выстрел на вскидку, ни бросок шашки, закрутившийся у отсеков серым смерчем, ничего не изменили. Когда вихрь рассеялся, живых врагов не осталось. За дымной вуалью виднелись изрешеченные пулями ограждения площадки, бронированные щиты поверх распластанных тел и темные подтеки на трапах. Кровь капала со ступеней, собираясь лужицами между заклепками пола. «Вперед!» — скомандовал Алимант. «Китит!» — отряд сорвался к мостику. Как Алимант и предполагал, дверь была заперта. Китит с прищуром осмотрел ее, и принялся вскрывать панель, под которой располагался отвечавший за блокировку участок гидравлики. «Пост, что у вас?» — донёсся с мостика голос интенданта. «Их нет, мистер Флейс. Алимант прижался к стене справа от двери. «Командер Алимант?» — замешкался флейц «Не только я», — он повысил голос, заглушая возню с панелью. «Нам нужен наш фрегат. У вас есть возражения, мистер Флейс? Повисла пауза. Даниил и ольк подбирали винтовки сов, снимали с них нагрудники. Павел поднял щит. «Найдутся», — вдруг рявкнул интендант. «Здесь ваши люди. Сунетесь, сокращу поголовье. Цените своих связистов, командир». Алиман до боли в пальцах стиснул рукоять Тагана. Флейт словно говорил о скоте. «Я не буду соваться», — ответил он, обуздав гнев. «Мистер Вересков вежливо постучится, а я войду следом». Офицер блефовал. Единственная лента ушла на сов. Кейтит передал снятую панель Ольгу и занялся разблокировкой. Лис осторожно положил ее себе под ноги. «Своих же прибьете!» «Его Величество назначил меня капитаном Вентасаэрис. Мой долг и экипажа оправдать оказанное доверие». Каждый из нас знает, чем рискует и что может погибнуть в любой момент. А вам, мистер Флейтс, знакомо слово «долг»?» «А вам знакомы такие звуки?» Грянул выстрел. Алиман стиснул зубы. Марк прикрыл глаза. Павел погладил ствол винтовки. Даниил, опустив голову, необычайно тщательно проверил затвор. Ольг скривился и соданул кулаком по переборке. Киетит продолжал ковыряться в сочленениях механизма, На лбу выступила испарина. «Имеете, что сказать теперь?» В знакомых клонских интонациях Алиманту ловил новые ноты, страха и истерики. Он с трудом разжал челюсти для ответа, но вмешался старший лейтенант Виктор Карсов. «Все то же самое». «Молчать!» — взревел Флейц. «Развяжи командеру алеманду руки, перебей всех! Или кишка танка предатель!» «Да я тобой дверь заткну!» — сорвался интендант. Послышались шаги, он отходил от двери. К шагам прибавились шорохи и голоса, словно все на мостике задвигались. Алимант поднял револьвер, моля белое солнце пощадить смельчака и мысленно пообещал Карсову повышение, если тот выживет. Он взглянул на Киэтида, подумав о сопровождавшей интенданта второй группе сов и возможном подкреплении, и дал пехотинцам знак «приготовиться». Киетит зажал отверткой распределитель, одними губами произнес «Давайте» и отдернул руку. Блокирующий механизм с шипением отпустил замок. Держа перед собой щит, Павел влетел на мостик. Пехотинцы за ним. Алимант не двинулся с места, целенаправленно высматривая флейца. Интендант взбежал на капитанский пост под защиту двух сов и спрятался за креслом. Команда мостика вместе с Карсовым Сидела связанной в свободном от приборов углу рубки. Перед ними лежал ничком Мичман, недавно сдавший экзамены в корпус ветра и назначенный до конца лета на Вентос «Совсем ведь мальчишка!» Алиманду захотелось размозжить флейцу голову. Павел отбросил щит и на ходу пальнул в одного из сов. Упал на пол, перекатился к артиллерийскому пульту. Его противник согнулся за ограждением поста и кивнул напарнику, выстрелили одновременно. Первая пуля прошила на вылет рукав великана, вторая вспорола штанину, глубоко оцарапав бедро. Павел скрылся за пультом. На щеках набухли желваки. Новый выстрел вышиб звон из корпуса. Следующий пробил металл и окатил великана фейерверком искр, вынудив отползти дальше за пульт. Укрывшись за распахнутой дверью, Марк крутанул ладонью барабан и разрядил таган в напарника совы. Несколько пуль пролетели мимо, срикошетили от стен. Часть впечаталась в пластины на ногах и боевой нагрудник, последняя расколола челюсть. Враг упал навзничь. Даниил втиснулся в щель между трубой пневмопочты и стеной. Он оценил обстановку и теперь выжидал момент снять сову. Целился, целился. Даниил никогда не отличался молниеносными рефлексами и меткостью Павла. Пуля скользнула по шлему. и вошла в спинку капитанского кресла. Флейц, воспользовавшись его промахом, выстрелил. Даниил сдавленно охнул и сполз по стене, выпустив винтовку. Лицо исказило гримаса боли. Тяжело дыша, он обхватил себя руками под ребрами. Это отвлекло сову. Позади него тотчас возник Ольг. Пока свои и чужие полили друг в друга, он обогнул пост и забрался наверх незамеченным. Винтовка в его руках щелкнула, пехотинец упал. Интендант крутанулся на грохот, но не успел нажать на спусковой крючок. Всхлипнув, он выронил револьвер и уставился на обнажившуюся в прорехе на локте кость. Рука безвольно повисла. Алимант убрал таган в кобуру, хладнокровно отметив, что сустав не соберут даже просветленные целители. Ему хотелось убить Флейца, но интендант был нужен живым. Не собирался офицер его и калечить, просто стрелял в руку. Резко повернувшись, флейт сам подставил локоть. Выдохнув, алиман тоглядел подчиненных. Ольга освобождал связистов, киетит скрутил флейт остатками их веревок. Павел привалился к пульту, перетягивая бедро обрывком рукава, на открывшемся плече чернела татуировка в виде пикирующей совы. Марк смотрел Даниила. Тот отнял руки, показав рану, и капрал сердито фыркнул в усы. Он нашел в разгрузке ближайшего истцов перевязочный пакет и вернулся к раненому. Связисты разобрали оружие и перетащили мертвых в угол, где недавно сидели сами. Флейца примотали к креслу дежурного. Китит забрал у него такую же рацию, как разбил Дельта, и отдал Алиманду. Офицер встал перед интендантом. В груди по-прежнему клокотала ярость, однако он считал ниже своего достоинства бить пусть и ненавистного, но покалеченного связанного и безоружного противника. По кораблю пронесся протяжный гудок системы оповещения. Алиман с едва заметным облегчением в глазах окинул взглядом обзорный купол мостика. Флейц измученно откинулся в кресле, на побледневшем лице не намека на горечь поражения. «Не радуйтесь!» «Подкрепление в пути, а вам нечем отбиваться. Арсенал вы не получите!» Алимант сразу осознал суть его слов. Вот почему здесь было пусто. Он достал револьвер, нацелил интенданту в лоб и с пугающим спокойствием взвел курок. «Каков ваш план?» «Ох, командир!» — Флейтс хрипло рассмеялся. «Мундир не отстирайте! Их тупо возьмут в тиски!» Губы Алеманда сжались в тонкую линию. Он поднялся на пост, положил револьвер на капитанский пульт, оперся на ограждение ладонями. Выдохнул, собираясь с мыслями и унимая бешено колотящееся сердце. Никто не должен заметить, чего ему стоило выглядеть эталоном уверенности, спокойствия и рассудительности. Никаких эмоций, Лявиан. ни к ких «Лейтенант Карсов». Голос прозвучал собрано сухо. «Дайте четыре сигнала по кораблю, затем возьмите двух человек в помощь и жду отчет по системам. Кейтит, приведите в порядок дверь. Мистер Кройц». «Весь внимание, сэр». «Берите всех, кто на ногах, и вытащите лейтенанта Дирова во что бы то ни стало».